Глава десятая Черновод В туманной дымке бледных облаков скользила луна, отбрасывая дрожащие отблески на воду. Далеко-далеко, раскинувшись длинной полосой, красиво светились огни берега. Правда, очарование ночного моря Василиса наблюдала всего лишь через узкое окошко кареты да и полностью насладиться морским пейзажем, девочка не смогла бы. Напротив, откинувшись на мягкие подушки сиденья, полулежала госпожа Мартинова и не сводила с младшей Огневой пристального взгляда. Карета вертела и шатала, поскрипывал дощатый пол под ковриком. Слышался близкий шум множества крыльев, и Василиса боялась предположить, кто же везет их по воздуху над темной водой. «Это малевалы». Черные тонкороги, словно угадав ход ее мыслей, произнесла Елена. «Карету тянут, малевалы». Василиса неопределенно пожала плечами. Она не знала, как ей вести себя с Еленой. Глаза госпожи Мартиновой недобро сверкали в полутьме кареты, и если бы не полет над бескрайним морем, Василиса давно рискнула бы выпрыгнуть на ходу. «А ты меня удивила», — внезапно проговорила Елена. «Я думала, ты захочешь вернуться к прежней жизни, а ты полезла в самые дебри». «Это почему же в дебри?» — не удержалась Василиса. Елена холодно улыбнулась, но не ответила. Закрыла глаза, словно потеряв к беседе интерес. Но Василиса решила не отступать. «А почему вы меня так ненавидите?» — спросила она в лоб. «Это связано с моей мамой?» Ни один мускул не дрогнул на лице Елены. Она даже не открыла глаз. «Понятно», — как будто бы для себя сказала Василиса. «Вы давно уже влюблены в отца, а он предпочел другую, более веселую и красивую». Договорить да говорить Василиса не успела. Цепкие пальцы Елены быстро сомкнулись на ее горле и близко-близко засверкали льдисто-голубые глаза. «Твоей матери давно нет в живых», — прошипела госпожа Мартинова, — не ослабляя хватки, а тебе лучше подумать о себе. Да, сейчас ты летишь в родовой замок, где уже готовят прекрасную комнату для маленькой госпожи. Как здорово! Не переживай, у тебя все будет. И слуги, и шикарная одежда, изысканная еда, книги и настольные игры. Но из замка черновод. Ты не выйдешь никогда. Руки соскользнули с горла Василисы, и она смогла, наконец, глотнуть побольше воздуха. Ну, — Но госпожа Делш записала меня в какую-то школу, — тихо прошептала Василиса, когда вновь смогла говорить. — Конечно, тебя свозят глянуть на школу, — отозвалась Елена, но без посвящения тебе нечего там делать, и госпожа Делш прекрасно это знает. Твой дар лежит в тебе, как в закрытом сундучке, и без ключа ты не сможешь им воспользоваться, будь уверена. «Ты не станешь часовщицей!» Василиса промолчала. Горло все еще болело. Внезапно лицо Елены осветилось торжеством. «Ну, конечно!» — вскричала она. «Теперь я понимаю, почему Огнев медлит. Наверное, он хочет забрать твои крылья и отдать их Дейли. А даже если нет, я с радостью подскажу ему эту мысль». «У меня нет крыльев». «Как я могла забыть?» — продолжала Елена, словно в полузабытии. «Можно передать часть своей силы любому кровному родственнику, но сделать это можно лишь до посвящения. Конечно, это незаконно, а еще очень-очень больно. Великолепный план! Без силы ты не будешь представлять ни малейшего интереса для Нортона». Казалось, госпожу Мартинову сильно лихорадит. Какая-нибудь болезнь для виду, никто не придерется. Бедняжка не смогла вынести, так и не прижилась. И вот тогда... — Отец не убьет меня! — испуганно прошептала Василиса. — О, да, он слишком щепетилен в таких вопросах. Голубые глаза вновь приблизились к лицу девочки. — А вот я... могу... — воцарилось молчание. Василиса не могла отвести глаз от лица Елены, в полутьме казавшегося жуткой маской. Но госпожа Мартинова вновь стала безучастной. «Подъезжаем», — произнесла она равнодушно и выпрямилась, расправляя складки дорожного платья. Надо сказать, наряд был чудесный. Голубой бархат платья, украшенный серебристо-черными оборками. Наверняка Елена очень богата, раз может так быстро менять наряды. Елена бросила еще один презрительный взгляд на Василису, Но внезапно ее губы расползлись в злорадной ухмылке. Она неожиданно резко вскинула руку и направила на девочку указательный палец, увенчанный длинным и острым серебристым ногтем. Сначала Василиса почувствовала легкую дрожь, будто кто-то принялся быстро щекотать ее. Она опустила глаза и с изумлением увидела, как ее простая синяя футболка, а затем и джинсы — меняется на что-то розовое и пышное в рюшечках и бантиках. У девочки зашевелились волосы на голове. Она подумала было, что это от страха, но оказалось, что темно-рыжие пряди Василисы действительно начали быстро переплетаться друг с другом, образуя довольно замысловатую прическу. Судя по удовлетворенному выражению лица Елены, выглядела Василиса очень смешно. «О, сейчас спадет защита!» Неожиданно пропела Елена, со злорадством наблюдая, как Василиса безуспешно пытается распутать волосы. Услышав о защите, девочка прильнула к окну. И тут же произошло чудо. Край черного покрывала словно откинулся на миг, и через всю небесную темень прорезался великолепный, ярко освещенный огнями замок. Он поднимался прямо из воды — Стены и башни его поблескивали красным, будто бы освещаемые лучами закатного солнца. Но когда они подлетели ближе, Василиса разглядела, что замок был построен из некого ярко-красного, сияющего изнутри камня. — Я хочу, чтобы ты хорошенько взглянула на замок твоего отца, — прошептала Елена Василисе прямо в ухо. — Черновод выдолблен прямо в громадном коралловом рифе. Очень дорогой часодейный проект. Полвека строили. Карета понеслась вдоль красной стены, мимо тонких и узких башенок со светящимися оконцами, после чего промчались над пристанью, возле которой покачивалось на воде несколько десятков пришвартованных кораблей. Паруса их были спущены, а на мачтах развивались разноцветные флаги. «Интересно», — подумала Василиса. «Ник бывал в Черноводе?» Ему бы здесь так понравилось. — А вот и дом родной, — ехидно прошептала Елена. Василиса глянула в окошко и обмерла. Карета, не сбавляя хода, неслась прямо на кованые, наглухо закрытые ворота. Они же сейчас разобьются. Госпожа Мартинова с усмешкой наблюдала за Василисой, а та не могла оторвать взгляда от приближающегося препятствия. И вот когда столкновение казалось неизбежным, ворота расплылись в воздухе, карета проскочила сквозь них, словно через туман. Ну, конечно, карету же тонкороги тянут только черные. Василиса подумала, что случилось бы, если бы такие животные водились в ее мире, на земле, то есть на Астале. Это была бы катастрофа. Ужас! Над головой летели бы тысячи карет, зато дороги стали бы наконец сугубо пешеходными их же карета сделала большой скачок, жалобно скрипнув рессорами, дернулась несколько раз, замедляя ход, и остановилась. Твой выход, произнесла Елена. Василиса не заставила себя упрашивать и распахнув дверцу выпрыгнула из кареты. Елена не спеша вылезла вслед за ней, расправила платье, коснулась прически, любуясь в зеркало, возникшее неизвестно откуда. Вокруг было полутемно и сыро словно в подземелье. Василиса же вовсю разглядывала черных тонкорогов. Те грозно вздували желваки под тонкими скулами и нетерпеливо били копытами, искрящимися в золотой пыли. Один из зверей глянул на девочку злым желтым глазом и громко всхрапнул, словно простая обеспокоенная лошадь. Василису это особенно восхитило. Ей вдруг остро захотелось прокатиться на резвом и злобном малевале. Но Елена хлопнула в ладоши, и карета исчезла вместе с тонкорогами и зеркалом. Она еще раз хлопнула в ладоши. В глаза ударил яркий свет тысячи канделябров, свисающих с потолка хрустальными гроздями. Стены из камня были покрыты дорогими тканными гобеленами и картинами в огромных золотых рамах. Пол под ногами переливался разноцветной мозаикой. Неожиданно зазвучала тихая торжественная музыка, и Елена в очередной раз схватила Василису за плечо. Они двинулись вместе по длинной изумрудной дорожке ковра, тянувшейся через весь зал к трем пустующим креслам с высокими спинками. Издалека казалось, будто те, сделанные из чистого серебра. Позади кресел находилась потрясающая картина, огромный диск луны и черные ветви ивы на его фоне. Возле серебряных кресел Елена резко остановилась, заставив проделать тоже Василису, и замерла. «Троны триады», — прошептала она, словно в забытии. «Наш великий орден. Подумать только, я двенадцать лет не была здесь». Она вдруг крепко сжала руку Василисы и свирепо взглянула на девочку, словно та была виновата в том, что Елена... Не была здесь целых двенадцать лет. Мартинова вновь потащила Василису за собой. Они обогнули троны и приблизились к картине на стене, оказавшейся мозаикой, составленной из маленьких кусочков стекла. Госпожа Мартинова аккуратно нажала на некоторые из камешков, по-видимому, в определенном порядке. Внезапно, в картине, осыпаясь мелкой стеклянной крошкой, прорезалась прямоугольная дыра в человеческий рост, как бы приглашая войти. Елена еще больнее стиснула плечо Василисы, увлекая за собой внутрь. Женщина и ее маленькая пленница долго шли по узкому каменному тоннелю, похожему на звериную нору. На стенах неярко светили факелы в железных кольцах. Остро пахло гарью. Казалось, тоннелю не будет ни края, ни конца. Мрачный коридор неожиданно закончился изящной витиеватой лестницей, ведущей высоко вверх. Ступеньки были полупрозрачными, Изнутри исходил слабый, льющийся откуда-то свет, а по перилам велись, как живые, каменные цветы и листья, переплетаясь в причудливом узоре. «Как же здорово!» — вырвалось у Василисы. «Начинаются жилые покои», — ответила на это Елена. «Только для высших часовщиков. Простые люди здесь долго не задерживаются». На ее лице отразилась неприятная ухмылка, которая совсем не понравилась Василисе. Поднявшись по удивительной лестнице, они оказались в круглом зале, посреди которого возвышался на постаменте круглый бассейн с фонтаном. На бортике, выложенном синей мерцающей плиткой, весело играли огни. А в непроницаемо черной, переливающейся словно шелк в воде, лениво плескались девушки со странной полупрозрачной кожей. Завидев Елену с Василисой, они подплыли к бортику, с любопытством разглядывая прибывших. Волосы девушек шли по голове ровными и густыми рядами косичек, зелеными змейками спускаясь к плечам и полностью исчезая в черной воде. Василиса поежилась. В неестественно круглых, словно рыбьих глазах купающихся, застыли тоскливые огни, а лица выглядели довольно угрюмо для девичьих. «Это вода из источника, бьющего глубоко под землей, неожиданно произнесла Елена. «Именно из-за него замок твоего отца называют Черноводом, и только в подобной чародейной воде можно содержать русалок в неволе». Как бы в подтверждение этих слов, одна из девушек резко всплеснула хвостом, забрызгав остальных. Русалки мгновенно отвлеклись на игру, начали гоняться друг за другом, плавая, как рыбы, и хохоча, словно дети. Елена брезгливо поморщилась. Глупые эферные создания. Василиса же во все глаза разглядывала настоящих русалок, гадая, сколько еще чудес таит в себе отцовский замок. Но Елена не хотела задерживаться возле бассейна и вновь потащила ее за собой. Одна из русалок сделала странный знак рукой, по-видимому, пытаясь привлечь внимание девочки. Василиса решила в ответ кивнуть как можно учасливее. Русалка расстроенно плюхнулась на спину и резко ушла под воду. Наверное, бассейн был очень глубоким. Елена, протащив Василису по бело-золотой дорожке еще одного коридорчика, наконец-то остановилась перед маленькой овальной дверью. В полутемной комнате, повернувшись к окну и заложив руки за спину, стоял человек в толстых и высоких подсвечниках, расставленных по углам, сами собой вспыхнули яркие живые огоньки. Человек возле окна повернулся, и Василиса мгновенно узнала отца. — Вот девчонка, — произнесла госпожа Мартинова, — как видишь в целости и сохранности. — Я потрясен твоим самообладанием, Елена, — иронично произнес Нортон-старший, — с некоторым удивлением разглядывая Василисин наряд. «А теперь прошу тебя, оставь меня с дочерью наедине». Елена недовольно поморщилась, коротко присела в реверансе и, даже не взглянув на Василису, вышла. «Итак, ты опять дома», — медленно произнес отец. «К сожалению», — буркнула Василиса, — чувствуя, что опять начинает краснеть. чтобы она сейчас не отдала, чтобы оказаться перед зеркалом и посмотреть, что сотворила с ней Елена. «Надеюсь, ты уже поняла, что побег из дома был подстроен», — Вел дальше Нортон-старший. «Марк, чудный малец, внушил тебе, что требуется. Ты поверила, дома угрожает смертельная опасность, и умница воспользовалась часолётом, подаренным тебе Эриком». «Простодушный сынок Лазарева помог тебе переместиться, как я и предполагал. Дальше все пошло как по маслу. Ты проникла с новыми друзьями в ратушу, и тебя, наконец, засекли хватким вихрем». «Не может быть!» Василиса была серьезно потрясена ролью Эрика, а она-то думала, как же это подло. «Я тут же предъявил Лазареву обвинение», — продолжил отец, — скучающим тоном, но он не мог поверить в свое бесславное поражение. К счастью, он связался с сыном по инерциоиду на глазах у всего Лазаря и обнаружил там тебя. Отец довольно хмыкнул. «Так получилось, что благодаря высокой степени кое-кого я смог войти в родосвет без особых проблем, да еще устранить своего врага, Лазарева. В общем, я тебе благодарен вдвойне». «Спасибо, дорогая!» «Не за что», — кисло произнесла Василиса. «Она так устала от всех этих сложных интриг и странных загадок, что мечтала только об одном — о возможности выспаться, а уж завтра будь что будет». Но, как видно, это не входило в планы Нортона-старшего. «Я тебе это рассказываю не просто так» с усмешкой сказал он. «Видишь ли, я не намерен делать тебя часовщицей, но госпожа Делш считает иначе. Сегодня в полночь я вынужден дать праздничный ужин, якобы в честь моего назначения. Конечно, мне пришлось пригласить весь родосвет. Госпожа Делш ни за что не опустилась бы до того, чтобы принять мое приглашение, но тут...» Отец вновь усмехнулся. «Видишь ли, она...» Согласилась. Причина ясна. Не совсем, уклонилась Василиса. Нортон старший притворно вздохнул. Причина это ты, жестко сказал он. Госпожа Дэлш пожелает узнать, все ли с тобой в порядке. Поэтому ты обязана присутствовать за праздничным столом и делать вид, что все хорошо. А если все хорошо? Спросила Василиса. «Все отлично!» — резко произнес Нортон-старший. «Если тебя спросят, отвечай, что не хочешь быть часовщицей и желаешь вернуться на столу, что тебя пугают люди с крыльями и вообще тебе здесь очень страшно». «А если я не буду говорить такую чепуху?» «Тогда после ужина мне придется закрыть тебя в одинокой башне. И будешь ты жить там долго-долго». И совсем несчастлива. А радосвету я скажу, что моя дочь серьезно заболела и в любом случае не может учиться в часовой школе. Не выдержала. Сломалась. Испугалась. Василиса, не снеся холодного отцовского взгляда, уставилась в окно, на витраж из цветного стекла. Похоже, она уже в какой-то башне. Эта комната была маленькой и очень зеленой. Одеяло, скатерть на низком столике и круглый коврик все излучало яркий изумрудный свет, словно трава на летней лужайке. В углу стояло зеркало на ножках, в овальной раме, выложенные мерцающими в полутьме драгоценными камнями, тоже зелеными. «Я скажу Елене, чтобы прислала девочек. Они помогут тебе нарядиться и проведут в праздничный зал. Сама ты, конечно, заблудишься. Надеюсь, тебе больше не придет в голову», Убегать, Нортон Старший, неизвестно чему улыбнулся. Без часа действия ты не сможешь покинуть пределы замка. Василиси подумалось, что в этот раз действительно убежать не удастся. Да и куда? К сожалению, повел дальше Нортон Старший, я должен покинуть вас, мисс. До вечера. Я тебя так ненавижу, процедила Василиса. Нортон-старший улыбнулся. «Очень на это надеюсь!» Он круто развернулся, шагнул к зеркалу на ножках и вдруг исчез. Пропал, оставив Василису в полном замешательстве. Ей показалось, что фигуру отца поглотило зеркало. Осторожно приблизившись, Василиса долго разглядывала зеркальную поверхность — И, постучав пальчиком, нашла ее весьма твердой. И вот тогда она увидела себя. О! Ее густые рыжие волосы были скручены в замысловатые кольца и косички, а на голове царил немыслимый беспорядок. Такие расфуфыренные прически Василиса никогда раньше не видела. Хорошо, хоть заколка с синим цветком Подарок отца оставалось на голове, хоть и смотрелось чересчур изящно на таком бедламе. Платье выглядело еще ужаснее. Пышная юбка, рукава с кучей фонариков и везде бантики и цветочки разной формы. Сразу стало жарко и неудобно. После недолгих поисков Василиса поняла, что другой одежды в комнате нет. Кроме того, она плохо представляла, как избавиться от тугой шнуровки из розовых лент на спине. Ужас! Видел бы ее Лешка в таком наряде, со смеху лопнул бы. Вспомнив о друге, Василиса горестно вздохнула, подошла к кровати, стоявшей прямо возле окна, и плюхнулась с размаху на зеленое атласное одеяло. Отдыхать, как ни странно, не хотелось. Мысли спутались, упрямо не желая складываться в связную картинку, но кое-что девочке представлялось очень даже ясным. Из-за нее арестовали отца Ника благодаря коварному плану Нортона-старшего. И теперь Фэш думает, что она тоже очень виновата. Мальчишка наверняка горит местью. Василиса вскочила. Надо получше осмотреть комнату. Вдруг найдется хоть какая-нибудь лазейка. Она подошла к столику. На нем стояло большое серебряное блюдо, накрытое зелёной салфеткой. Едва глянув на него... Василиса почувствовала зверский голод. Пирожки, конечно, были вкусные, но ими не очень-то наешься. Да и после сегодняшних приключений есть захотелось еще больше. Вот бы сейчас жареной картошки с грибами. Хотя, пожалуй, она бы обрадовалась любому блюду. Девочка решительно сдернула салфетку. Каково же было удивление Василисы, когда под ней обнаружилось именно то, что она хотела? На блюде возвышалась аппетитная горка хрустящего картофеля в окружении тушёных белых грибов, а рядом находились столовые приборы. От блюда шел необыкновенный аромат, и Василиса решилась. Столик оказался низковат, пришлось усесться возле него, скрестив ноги по-турецки. Ну, это ничего. Главное, что ее голодом морить не собираются. После еды захотелось пить — Но ни кувшина, ни графина рядом не было, а Василиса не отказалась бы, например, от лимонада. Девочка со вздохом накрыла пустое блюдо салфеткой. Вдруг под салфеткой что-то звякнуло. Василиса сдернула ее и ахнула. На блюде стоял прозрачный хрустальный бокал, до краев, наполненный газировкой с шипящими пузырьками. Василиса попробовала. Лимонад. Удивительная вещь. О чем не подумаешь, то и появляется. Ну, а мороженое? Обязательно сливочное, политое шоколадным сиропом, с одной... Нет, двумя вишенками. Именно такое лакомство и обнаружила Василиса под зеленой салфеткой в запотевшей от холода вазочке, со взбитыми сливками и двумя вишенками сверху. Здорово! Неужели все можно получить? Ну, хорошо, а если... лямц? Сверху на салфетку упала небольшая серебряная табличка на которой чистейшим русским языком было написано «Особым, не достигшим совершеннолетия, алкоголь запрещается». Прочитав ее, Василиса тут же залилась густым румянцем. Хорошо, что никто не видит ее эксперименты. Ради интереса она еще попробовала заказать у волшебного блюда по очереди шариковую ручку, морскую ракушку, небольшую гантель, раскладной нож, трикотажное платье, вместо этого ужасного, живую черепаху и мобильный телефон. Но всякий раз серебряное блюдо оставалось пустым под салфеткой. Зато горячий бутерброд с колбасой тут же появился. Пришлось прекратить всякие попытки вызвать несъедобную вещь. Бутерброд уже не лез. Поэтому Василиса оставила его на блюде, а сама растянулась на кровати. Да, после еды думалось намного веселее. Цветные витражи тускнели. За окном наступали сумерки. Неожиданно в подсвечниках, расставленных по углам, зажглось еще больше огней. Дополнительные свечи появились неизвестно откуда. Василиса даже не вздрогнула. Начинала потихоньку привыкать к необычному и странному. Веки у нее слепались, и хотелось спать, несмотря на туго стянутое корсетом платье. И тогда зазвонил мобильный.